Глава шестая. Адриан. Я поспешно направился в Лаклоше, где в субботу днем обычно царила затишье. Из динамиков доносилась песня группы The Flirtations о муках любви плохого парня. Однако столики были почти пусты. Наша компания втиснулась в привычную большую кабинку, придуя, к ней и соседний столик. Дженни, зажатая между Бриджит и Люси, Сидела в середине кабинки. Превосходно. Я поздоровался с ребятами и уселся в дальнем конце стола, пытаясь спрятать раздражение за широкой улыбкой. «Познакомь нас со своей хорошенькой подругой, Бриджит!» — попросил Оливер, указывая лохматой головой на Дженни. Оливер Каттон, лучший защитник команды, любил отпускать непристойные комментарии в адрес женщин и российские шутки в отношении темнокожих. Я терпеть не мог этого придурка. Она журналистка, пишет статью об Адриане для газеты Сарбона. пояснила Бриджит. «Ну, разумеется, об Адриане», — усмехнулся Оливер в ответ и взглянул на меня. Над жалкой бородёнкой расползлась ленивая ухмылка. «Ты опоздал и пришел без девушки. Неужели осталось ждать тебя в постели?» Я бросил взгляд на Дженни и, стараясь, чтобы голос звучал непринужденно, ответил. В это фаганку Оливер, иди к черту, французский. Он вскинул руки с зажатой сигаретой между пальцами, похожими на сосиски. Тогда почему ты опоздал? Слушай, ты даже не привел ее с собой, фыркнул он. Бедняжка, должно быть, жаждет. Ты когда-нибудь затыкаешься, Катом? Бросил я, сердито глядя на парня. Я ведь сказал: иди к черту. За столом повисла тишина. «Что на тебя нашло, Руссо?» Невозмутимо отозвался Оливер. «Я просто пошутил». Он похотливо подмигнул Дженни. «Или ты строишь трубы перед нашей новой подружкой из Америки?» Кровь резко прилила к лицу, и я сжал руки в кулаке под столом. «Куда ты ходил, Адриан?» С удивлением поинтересовалась Люси, уделявшая все внимание своим ногтям. Тебя не было целую вечность. Я отвел взгляд от Оливера и попытался придумать оправдание. Один из репортеров загнал меня в угол, чтобы обсудить следующий сезон. Друзья взволнованно выпрямились, облако напряжения рассеялось, и меня тут же начали забрасывать вопросами. Серьезно? Что он сказал? Он спрашивал о ком-нибудь еще. Что ты ответил? Я почувствовал, как тяжесть их надежд давит на мои плечи, а вжимая в сиденье, и выдавил широкую дерзкую улыбку. Что я ответил? Как и всегда, прежде чем заводить речь о продвижении, нужно сначала сыграть еще два матча. Надеюсь, ты не вел себя как придурок, нахмурился Роберт. Сам знаешь, нам не нужны плохие отзывы в прессе. Мы все зависим от тебя. Какие уж тут шутки! «Знаю», — проговорил я. «Никаких плохих отзывов». Я взглянул на американку. «Именно поэтому Дженни здесь. Не так ли?» «Да, Дженни», — подхватила Бриджит. «Ты ведь впервые была на футбольном матче. Как впечатление?» «Ты разобралась в правилах?» Спросил Оливер, многозначительно хлопая ресницами. Если не, сжал кулаки, но Дженни не обратила на придурка внимания. «Да». Быстрее, чем я ожидала, — призналась она. Честно говоря, я думала, будет скучно, но наблюдать за игрой вблизи... Она поймала мой взгляд. Очень захватывающее зрелище. Я резко втянул воздух, Ее слова проникли в мой мозг, коснулись сердца и одновременно отозвались в паху. «Здорово, что тебе понравилось!» — воскликнула Бриджет. «Приходи на следующий матч». В будущую субботу. Я настаиваю. Я, конечно. Спасибо. С удовольствием. Ответила Дженни и покраснела, после чего повернулась к сидящим за столом игрокам. Поздравляю с победой. Осталось две игры в сезоне? Да, подтвердил Роберт. К счастью, обе на домашнем поле. Нам нужны еще две победы. И если из Шамбри продают матч, Мы выйдем во вторую лигу. Он хлопнул в ладони, а потом потёр руки. Итак, друзья, давайте выпьем за это. Он жестом подозвал официанта и заказал всем пиво, а когда через несколько минут принесли напитки, поднял свой стакан. За то, чтобы шамбри сыграли худшую игру за всё время, а в нашей истории было ещё очень много игр. Все остальные поддержали тост. Подняв стаканы и выпили. Нам еще нужно победить, заметил я в наступившей тишине. Роберт со стуком поставил стакан на стол и уставился на меня. Я пожал плечами в ответ и непринужденно откинулся на спинку стула. Мне кажется, пить за то, что еще не произошло. Плохая примета. Надо сосредоточиться на себе и играть в полную силу, и посмотрим, что из этого выйдет. «Посмотрим, что из этого выйдет», — с усмешкой повторил Оливер. «Какие вдохновляющие слова от нашего неустрашимого лидера!» Это замечание вызвало смех, и радостная атмосфера за столом сохранилась. И только Роберт одарил меня мрачным взглядом, прежде чем вернуться к разговору с друзьями. Я вертел в руках стакан с пивом, разглядывая золотистую жидкость. Разговоры становились все громче, клуб постепенно наполнялся народом, а члены моей тусовки заметно опьянели. В какой-то момент Люси захотелось в туалет, и часть сидящих вылезли из кабинки, чтобы ее выпустить. Когда все вновь расселись по местам, Женя оказалась в конце стола рядом со мной. Специально? Неважно. Сидеть рядом с ней все равно, что греться на солнышке. «Развлекаешься?» — узнал я. «Ты должен мне интервью». Сообщила Дженни, пытаясь перекричать песню Лэдзеппелин, звучащую вокруг смеха и громкие разговоры. Ты права, рассмеялся я. Что ж, пойдем куда-нибудь. Дженни вдруг напряглась. Нет, спасибо. Не нахмурился. Но ты только что сказала. Она склонилась над столом и моих ноздрей коснулся цветочный аромат ее духов. Не хватало еще, чтобы твои друзья. Увидели, как мы уходим вместе. Ну, конечно. Я смутился и сделал большой глоток пива, а затем поставил стакан на стол. Встретимся завтра в час дня на стадионе Жан-Марк. Хочешь давать интервью на поле для сокера? Нахмурилась она. На футбольном поле. Поправил я. Тебе явно нужно преподать урок. В час дня. Для статьи? Кивнула Дженни. «А для чего же еще? Она поймала мой взгляд и несколько мгновений смотрела на меня, после чего вдруг отвернулась, скрывая вспыхнувшие щеки за длинными прядями волос. «Уже уходишь? Так скоро?» поинтересовался Оливер, глядя, как я поднимаюсь на ноги и деланно вздохнул. «Понимаю. Столько женщин вокруг, и так мало времени!» «Да, мне пора бежать», — подтвердил я и допил пиво. «Твоя мать слишком нетерпелива, Каттон». Оливер вскочил на ноги, сидящий рядом с ним Роберт. Поднялся следом и положил ладонь ему на грудь. «Остынь». Он посмотрел на меня. «Адриан, на пару слов». Роберт проводил меня до выхода из клуба, но возле двери остановился и кивнул в сторону нашего столика. «Что за история с американкой?» «Она просто пишет статью», — пояснил я. А в чем проблема? Надеюсь, ни в чем. Роберт буравил меня взглядом. Ты должен играть, как и прежде. Нам необходимо победить. Он посмотрел туда, где сидела Дженни. И я не хочу, чтобы этому хоть что-то помешало. Я внутренне напрягся, но растянул губы в ослепительной улыбке. Расслабься, ладно? Она всего лишь девушка, а не черная чума. Он изучал меня еще пару мгновений, потом кивнул. Всего лишь девушка. Ладно, как скажешь. Да, всего лишь девушка. Единственная из всех, кого мне хотелось удержать рядом с собой больше, чем на одну ночь.